Глава третья. «Секреты прочь». «Мира, что с тобой?» Заваливаемся в новые, отведенные для нас комнаты. Точнее, отдельно стоящие дома на территории академической оранжереи. Сюда нас проводила Клео, успевшая нагнать нашу тяжело идущую троицу на подходе в гостевое крыло. Сама драконица тут же умчалась обратно, Проводить экскурсию для императрицы. Но оно и к лучшему. Как бы мы ни любили гиперактивное битье, то, что сейчас происходит с принцессой не для драконьих глаз и ушей. Новое место обитания, конечно, поражает воображение. Три метра в высоту и около двадцати в диаметре оно представляет собой купол из стекла, затемненного с внешней стороны. Внутри имеется что-то вроде небольшой гостиной, из которой через витражные арки можно пройти в спальне. Их тут ровно три по количеству живущих. Сами домики прячутся среди цветущей на все лады рощицы. Здесь даже есть небольшое озерцо, которое находится в центре круга из наших новых жилищ. Едва мы заходим в дом, как у дверей на стражу заступают бойцы Кайриса. И я впервые испытываю не раздражение, а успокоение. С учетом прибывшей делегации нам определенно нужна поддержка хорошо обученной стражи. Укладываем миру на кушетку и с тревогой нависаем над подругой. Та часто дышит и прикрывает глаза одной рукой. Вторая безвольно свисает с края кушетки. Мира! Настороженно зову я, берясь за ладонь подруги. Ее пальцы так холодны, что я не на шутку пугаюсь. Изнутри отзывается сила, готовая в любой момент прийти на помощь принцессе. Не надо, Кара! Видимо, заметив сияние моих глаз, просит Мира и тяжело присаживается. Обводит наш домик усталым взглядом. Внутри тоже красиво и по-альвийски изящно. Много растений, света, легких тканей и такой же невесомой на вид мебели. Клео определенно выложилась на все сто процентов, подбирая для нас обстановку, которая должна вернуть нам ощущение дома. Битье удалось даже сетевики подсадить. Их радужную гроздь я замечаю у самого входа. Только вот сейчас мы в такой тревоге, что все старания Клео остаются неоцененными. Так что случилось-то. Лири усаживается рядом с принцессой и приобнимает ее. Мира протяжно выдыхает и приваливается к подруге. Паническая атака, выдает она. Очень похоже. Лири похлопывает принцессу по плечу. И я тебя прекрасно понимаю. Драконы настаивают на привязке, зная, что это тебя убьет. Может, сбежим? Тут же предлагаю я. Это единственное здравое решение, пришедшее мне в голову. Нельзя. Вскакивает Мира и принимается нервно расхаживать по гостиной. Нельзя. Она уже не так уверенно вздыхает, проводит руками сначала по лбу, потом по волосам и беспомощно смотрит на нас. «Да почему нельзя?» Поддерживает меня Лири. «Твоя жизнь на кону, вообще-то». «Потому что тогда отдадут другую Альву». Взгляд Миры останавливается на мне, отчего меня обдает волной леденящего ужаса. «Чего?» Лири вскакивает, впервые выдавая настолько гневную реакцию. «В смысле другую Альву? Кару? Именно поэтому ее отправили? Альгераль совсем с катушек съехал?» «Полери, ты говоришь о моем отце!» Несмотря на растерянность, Мира все же одергивает подругу. «Нашим владыке он знает, что делает». «Владыке, который ради союза с драконами отдает собственную дочь на заклание. И не только дочь». «Единственную живую альву жизни!» Лири фыркает, складывая руки на груди. Она переводит взгляд на меня и, дернув подбородком, спрашивает. «Я не права, что ли?» «Права», — эхом отвечаю я, находясь в прострации. «Но если так надо, значит, я заменю миру». «Еще одна жертвенная овца!» Лири вскидывает лицо к потолку, и выдыхает, почти рыча, «Да с чего вы такие самоубийственные?» С того, что от этого союза зависят жизни жителей королевства. Почти в один голос отвечаем мы с мирой. Принцесса слабо улыбается мне, счастливая от того, что я понимаю ее. «Это хреновый союз, если для этого надо возобновить принесение Альф в жертву». Лири продолжает гнуть свою линию. Проходится по гостиной, встряхивает копной волос и бормочет. «Правильно, альвы крови!» «Что?» Настораживаюсь я. «Ничего!» — огрызается подруга. «Говорю правильно, что наши же сородичи, где мы ушли, те их собой жертвовать не заставляют». «Ты несешь дичь!» «Злюсь я!» «Я говорю по факту!» «А львы крови в рабстве у демонов!» «А где доказательства?» «Ерит Лери Нет их. А драконы нас в этом рабстве уже держали». «Ты что, хочешь сказать, что нам лучше склонить головы перед демонами?» «В шоке смотрю на Лери. Они нас убивают!» «Я хочу сказать, что в таком разрезе, когда мы должны жертвовать близкими...» Нам такой союз нахрен не сдался. Сами справимся. Валейт вовсе перестает себя сдерживать, являя нам с мирой ту сторону ее личности, с которой мы еще ни разу не сталкивались. И такая Лири меня искренне удивляет. Может поэтому Владыка так странно на нее смотрел? Она уже когда-то высказывала ему свое мнение. Стоп! Вскрикивает принцесса. В ее глазах читается уже привычное смирение. «Мы ничего не можем поделать. Это условие выдвинул императорский двор». Обмениваюсь с Лири тяжелыми взглядами. Но та, очевидно поняв, что перегнула палку, молчит. «Погоди. Цепляюсь я за последние слова. Двор? Не сам император». Ну, отец так говорил. Мира явно не понимает, к чему я клоню. То есть, это идея не императора? Тогда мы можем попробовать настоять на отмене привязки. Пускай проводят свой пробный ритуал, чтобы показать, что ты в случае необходимости сможешь подпитать арма. Но на этом всё. Брак браком, а вот привязка же не обязательно. Я отдам тебе свой браслет, и тогда тебе ничего не будет грозить. Я даже прищелкиваю пальцами, довольная своим планом. Ну правда, это же просто элементарно. Слушай, а карта дело говорит. Выпитив нижнюю губу и уважительно покачивая головой, соглашается Лери. Мы вдвоем смотрим на миру в ожидании вердикта. Если поначалу на лице принцессы появляется робкая улыбка, то уже через секунду она с грустью отводит взгляд. «Мне не понадобится твой браслет, Кара. Ритуал не сработает. Мои каналы заблокированы от рождения. В домике повисает тишина, потому что и я, и Лири смотрим на принцессу, раскрыв рты». «Как это?» Заблокированы. Справившись с шоком, спрашиваю я. Так, как об этом говорила Ривейла. Я не могу установить привязку с драконом. Мира резко выдыхает, порывисто проводит руками по волосам и усаживается в ближайшее кресло, коих в гостиной предостаточно. Хватит, чтобы принять маленькую делегацию. А твои братья? Спрашиваю я собирая бисер мыслей в кучу. Столько вопросов, и непонятно, какой задавать первым. Они тоже с блоками? Нет, они родились полноценными. Одна я. Вот такая. Подруга поджимает губы. Нормальная ты. Обрубает ее Лири, хмуро переглядываясь со мной. Может, это природа так решила обезопасить Альф, от притязаний драконов. Может, эхом откликается принцесса. Но как ты можешь применять магию? Спустя минуту молчания спрашиваю я. Лири же, не сказав больше ни слова, занимает место рядом с принцессой и кивает мне, чтобы я не стояла столбом. Помнишь, от меня постоянно требовали поменьше использовать чары? Устало проговаривает Мира и, дождавшись, когда устроюсь в кресле рядом, продолжает. «Это не из-за заботы о моем резерве. Лекари, которые осматривают меня каждый год, говорят, что каждое заклинание постепенно выжигает меня. Медленно. Капля за каплей. Но и не использовать магию я просто не могу. В детстве мне вообще запрещали применять чары, и в итоге скопившаяся внутри сила привела к взрыву. «Я спалила звездный дворец». «Это тогда...» «В ужасе я прикрываю рот ладонью». «Да, тогда мама погибла». Мира кивает, принимаясь водить дрожащими пальцами по подлокотнику. «Ты не виновата», — с жаром заявляет валейт, хватая подругу за руку. Лири права. «Подтверждаю я, переживая за миру так, как никогда не волновалась за себя. Силу сложно контролировать, а уж тем более в детстве. Помню, меня увезли из бабушкиного поместья после того, как ночью я случайно подняла из могилы дедушку. Не совсем, конечно. Он потом улегся обратно, но бабуля после этого наотрез отказалась жить в том доме. Я понимаю, что несу чушь, но не могу остановиться. Просто мне хочется, чтобы Мира, как можно быстрее переключилась, перестала снова погружаться в неприятные воспоминания. «Спасибо, девочки», — шепчет Мира, и я со щемящим сердцем вижу на ее лице светлую печаль. Подруга давно прожила этот момент. Прожила и приняла, но чувство вины все равно еще гложет ее. Это видно и потому, как подрагивают ее пальчики, и потому, насколько сильно она побледнела, когда разговор коснулся трагедии в загородной резиденции владыки. Но не суть. Встряхнувшись, Мира запрокидывает голову, словно хочет рассмотреть небо за куполом. Только я вижу, что в ее глазах блестят слезы. Блокировка врожденная. Меня проверяли на пленных драконах. Никакой привязки. Ни к кому, ни с кем и никак. Жесть. Потирая лоб, Лири откидывается на спинку кресла и потерянно посматривает на нас. То есть ты рано или поздно все равно себя сожжешь? А если будешь применять магию, еще быстрее это сделаешь? Так говорят наши лекари. Подтверждает Мира с таким видом, Будто не о себе говорит. Спокойно и отстраненно. Да к неведомому наших лекарей. Я вскакиваю. Давай я попробую шарахнуть тебя моей силой. Вдруг пробьет. Погоди. Валейт. Тут же подается вперед. Не гони лошадей. Пробьешь ей каналы. И тогда мира будет уязвима перед привязкой. Это надо обдумать, а не действовать с Но магия ее убивает. Раздосадованно рычу я, сетуя на непонятливость подруги. «Я думаю, у меня еще достаточно времени», — улыбается Мира. Лири права. Нам надо все хорошенько обмозговать. «Ну и пожалуйста». Возвращаюсь в кресло и недовольно складываю руки на груди. «Ну, серьезно. Я могу спасти миру прямо сейчас. От привязки огражу браслетом». «Не дуйся». Мира протягивает ладонь и похлопывает меня по плечу. «Я очень ценю твое рвение, но в этом деле спешка только все усугубит». «Не успеваю ответить, потому что в дверь деликатно стучат». «Войдите», — отвечает Мира. Принцесса поднимается, бросая на нас встревоженный взгляд. «Кто там еще пожаловал?» «Ваше высочество, к вам гостья». В приоткрывшийся проем прособывается голова одного из стражей. На его лице растерянность сменяется решимостью стоять до конца. «Пустите!» В домик тут же просачивается ворона и, обижав помещение беглым взглядом, объявляет. Ее императорское величество Арабелла Янтарная. «Авейра, и ты туда же!» Следом за ней – в нашем жилище появляется и сама императрица. Она кидает на барейд раздраженный взгляд, но уже в следующий момент на лице матушки Арма появляется добродушная улыбка. «Девочки, надеюсь, я вам не помешала?» «Что вы, ваше величество!» — заверяет ее Мира, присаживаясь. «Мы тут же вторим ее реверансу и неловко замираем. Я не знаю, как себя вести с императрицей драконов. Согласно протоколу, но Арабелла четко дала понять, что ей это не по нраву. «Так, давайте сразу разъясним все нюансы». Хмыкает женщина и уверенной походкой проходит вглубь гостиной. Она усаживается на кушетку, в то время как ворона занимает место за ее спиной. Холодный взгляд голубых глаз шпионки пугает пронзительностью. Но на мне он практически не останавливается. Почему-то внимание Авейры больше направлено на лири. Так вот, девочки, при всех мы разыгрываем все эти положенные по этикету сценки, произносит Арабелла с дежурной улыбкой на лице. А не при всех, спрашивает Мира с явным напряжением в голосе. И оно понятно. Не хотелось бы сейчас услышать что императрица в гробу видала такую невесту для ее сыночки-корзиночки. «А наедине я, Белла. В будущем, надеюсь, заслужу титул мамы. Присаживайся, милая». Арабелла похлопывает ладонью по кушетке рядом с собой. «Я не желаю тебе зла». «Ага, поэтому настаиваете на ритуале привязки». «Бурчу я» наблюдая за тем, как мира занимает предложенное место. «Настаиваю не я, а обстоятельства», — со вздохом отвечает Арабелла и бросает на меня хитрый взгляд. «Я теряюсь под таким пристальным вниманием, поворачиваюсь к Лери в поисках поддержки. Вообще, это ее роль — беспардонно высказывать все, что думаешь». Но Валейд стоит столбом и напряженно следит за вороной на лице которой застыла снисходительная улыбка. «Авейра, не пугай девочек!» — одергивает ворону императрица. «Девочки, кого хочешь, сами напугают». Уголок губ Барейт дергается в ехидной усмешке. Она выходит из-за спины Арабеллы и резко шагает к Лери. Та даже отшатнуться не успевает, как Авейра хватает ее за подбородок. Разница в росте у них такая, что валеет, приходится склониться. «Что вы себе позволяете?» — вскрикивает Мира. Поднимается и уже делает шаг к парочке, как Арабелла удерживает принцессу за запястье. «Отпустите ее!» Я подлетаю к вороне, но останавливаюсь, будто упершись в невидимую стену. «Авейра ничего плохого не сделает», — шепотом заверяет императрица, «и я почему-то ей верю. Да и выбора у меня нет, потому что двинуться не могу». Остается только молча наблюдать за тем, как Лири, вцепившись в руку Авейры, пытается отодрать ее от своего лица. «Как же много боли в тебе, моя маленькая девочка!» Нежный, полный сочувствия голос вороны Холодом прокатывается по позвоночнику. Барейт, по птичьи водя головой из стороны в сторону, всматривается в лири, а та с еще большим усердием принимается выдираться из ловушки. «Одиночество, отчуждение. Они не принимали тебя, дочь ночи. Но ты найдешь свое счастье, если сумеешь открыться, сумеешь довериться». Едва последние слова вороны затихают, как она оказывается передо мной. Глаза Авейры полыхают бордовым огнем. Мне даже чудится черный ореол вокруг ее хрупкой фигурки. Загипнотизированная жутким зрелищем, я лишь краем уха слышу, как судорожно вдыхает воздух Лири. «А ты?» Глаза Борейт широко распахиваются, когда она всматривается в мое лицо. Но уже в следующее мгновение меня награждают теплой, искренней улыбкой. А ты будешь счастлива. Скоро. Но только если сделаешь правильный выбор. Голова. Она касается моего лба. Чувствую, как по телу пробегают колючие искры. Но они не жгут. Напротив, дарят бодрость. Душа. Ладонь вороны скользит на солнечное сплетение, туда, где, как считается, находится магический резерв. Сердце. Ворона тычет мне в грудь. Они подскажут верный путь. А Вейра отходит так же быстро, как и переместилась ко мне. Через секунду она уже нависает над мирой, которая явно напугана поведением вороны. А у тебя, моя принцесса, «Самая сложная судьба и великое предназначение. Вы связаны. Одна без другой не найдет своего пути», — бормочет Авейра. Ее движения теряют грациозность». Она пошатывается. «О чем вы? Конечно, я помогу мире», — поспешно заверяю Барейт. «А я не говорила, что ты ее путеводная звезда». Ворона оборачивается к нам с Лири, Ее глаза прикрыты. Судьба принцессы связана с дочерью ночи. Каждая должна сыграть свою роль. Авеира замолкает, устало потирает лоб и, еле волоча ноги, добирается до ближайшего кресла. Там она затихает, моментально погрузившись в сон, оставив нас троих в шоке переглядываться. «Лири, бледная» сурово сжатыми губами отводит глаза. У меня к ней столько вопросов, но почему-то я уверена, что она на них не ответит. Слова вороны. Неужели у нее действительно отношение с владыкой? Что? Что это было? Шепотом интересуется Мира, повернувшись к императрице. Это один из моих даров вам. Мягко приподняв уголки губ, отвечает Арабелла. «Технически не мой, но я очень просила Авейру погадать вам». «А нас вы не хотели спросить? Нужно оно нам?» цидит Лири, видимо, взяв себя в руки. «Так потому без спроса и погадали. Вы же обязательно отказались бы. А так? Думаю, судьба дала вам хорошую подсказку. Или пищу для раздумий?» «Верно?» «Возможно. Пока я ничего из ее слов не поняла. Уклончиво отвечаю я, не сводя взгляда с хрупкой фигурки в кресле. С ней все в порядке? Я крылья Шуша могу поставить на то, что ворона поняла, кто я. Она однозначно видит истинный дар, а значит поняла, что мы водим драконов за нас. «О, да!» Арабелла беспечно взмахивает ладонью, а Вейра быстро восстанавливается. Ее предсказания обсудите позже и без моих ушек. Главная цель моего визита в другом. В чем же? Кротко интересуется Мира. В привязке, деточка, в ней проклятой. Мне самой она поперек горла. Сама понимаешь, какая мать захочет, чтобы ее ребенок либо сам впал в зависимость либо послужил причиной гибели чужого дитя. Нет-нет, нам такого не надо. Тогда чего же вы хотите? Мира во всем мире. Со смехом отвечает Арабелла и тут же становится серьезной. На самом деле, я хочу, чтобы вы помогли мне обмануть драконов. Ловлю на себе непонимающий взгляд Мира. Бьюсь об заклад, я сейчас выгляжу не менее беспомощно. Одна Лири не теряется и смотрит на императрицу недоверчиво. «Что конкретно вы хотите?» — неуверенно спрашивает Мира. «О, для этого вам нужно знать предысторию». Драконья матушка беззаботно расправляет складки на подоле платья и продолжает. «Мне нужно, чтобы вы прошли ритуал привязки, чтобы успокоить Валентину». Она должна убедиться, что Альвы действительно идут на союз, готовы выполнять условия. А вам не кажется, что условия какие-то неравнозначные? Скептически скривив губы, уточняет Валейт. И тут я с ней полностью согласна. Этот вопрос слишком давно не дает мне покоя. А в свете открывшихся нюансов и вовсе становится основополагающим. «Девочка, а как ты думаешь, на что идут драконы, чтобы заключить союз?» Арабелла недобро прищуривается, вмиг теряя образ добродушной тетушки. На пережор дармовой магии, не моргнув глазом, выдает подруга. «Лири!» — шикает на нее мира. Она бросает гневный взгляд в сторону Валейт, но уже в следующее мгновение ее лицо приобретает Показательно вежливое выражение. Простите, Полири, за грубость, Ваше Величество. Но и Вы нас поймите. Лири, конечно, риска, однако сейчас не до расшаркиваний. Уж слишком большую плату Вы запрашиваете Сальф. И я не про мою жизнь. Наша плата равноценна, дорогая моя. Со вздохом отвечает императрица. Войска империи составят основное ядро объединенной армии. Нас больше, а, соответственно, и потери, которые мы понесем в этой войне, будут гораздо крупнее. А теперь скажи, что мы можем возразить нашим подданным, особенно аристократической их части, на вопрос «А зачем?» Зачем им рисковать жизнями своих сыновей, бойцами личных гвардий? чтобы спасти Альф, которые нас ненавидят? Не все. Робко замечаю я и получаю теплую улыбку от Арабеллы. Вот это нам и нужно доказать. Но сначала... Она обводит нас взглядом. Нужно перекинуть мосток. Уверяю вас, для мира ничего непоправимого не случится. Тем более Арм высказался резко против ритуала. Я его еле уговорила не возмущаться при Валентине. Моя сестра имеет огромное влияние среди знати. И до сих пор злится, что Гориард в свое время выбрал меня, а не ее. Но в поступках Тины нет злого умысла. Она просто приверженка традиций. Наша задача — эти традиции изменить». «Каким образом?» — спрашивает Мира. Мы втроём почти одновременно подаемся вперед. «Наденем на дракона поводок», — отвечает императрица и звонко хохочет, замечая, как вытягиваются наши лица. Мои личные артефакторы уже довольно долгое время разрабатывают устройство, которое сможет противостоять привязке со стороны дракона. Как обереги Альф вырывается у меня. «Да», — одобрительно кивает Белла. Мы не закончили разработку. Не хватает небольшой доработки и одного важного элемента. Доработку, я надеюсь, сможет сделать мастер Панчик. Вы не представляете, как я порадовалась тому, что он приехал в Иларию. Императрица молитвенно складывает ладони и возносит взгляд к потолку, будто благодарит драконьих богов а элемент — это привязка. Лири возвращает Арабеллу с небес на землю. Как мы выяснили, не она сама, а спектр магии, выбрасываемый драконом в этот момент. Нам нужно его запечатлеть, чтобы артефакторы смогли подобрать нужные конфигурации глушителя. Вы артефактор? Уважительно интересуюсь я, впечатленное знаниями Арабеллы. «Да, можно сказать, что я тоже своего рода артефактор», — мягко посмеивается императрица. «Мой род не просто так считается самым богатым в империи». Она подмигивает мне и ласково похлопывает миру по сложенным на коленях ладоням. «Ну что, согласна?» Принцесса украдкой обменивается со мной взглядом, на что я лишь неуверенно пожимаю плечами. «Сказать Белли, что привязка физически не может случиться?» «А что, если мы не сможем сформировать привязку?» — спрашивает Мира, четко поймав мой сигнал. «Как это?» — хмурится императрица. Теперь уже она выглядит растерянной. Как ребенок, который уже видел леденец на столе, но, отвернувшись на мгновение, не находит его на том же месте. Мы еще мало знаем о привязках. Прихожу на помощь я. Да? Перебивает Белла и красноречиво смотрит на браслет на моем запястье. На тебе старинный оберег от привязки и защитный амулет лучшего друга моего сына. Этот самый лучший друг, обычно здравомыслящий, прошу заметить, совершил глупый поступок, подарив эту брошь тем самым привлёк к тебе внимание отпетых сплетников. «Поправь меня, но, кажется, о привязках ты знаешь достаточно». «Это произошло случайно», — пискнув, я опускаю взгляд. «Получается, императрица буквально с первых минут нашей встречи прекрасно поняла, что между мной и Рейвом что-то происходит. И проучила Гриаза, весьма убедительно спутав меня с мирой». А «Эта драконица далеко не так проста, как хочет показать». «Не важно. Главное, больше глупостей не допускайте». Строго проговаривает мать Арма и сосредотачивается на мире. «Завтра вам двоим!» — она кивает на Лири. «Принесут такие же броши, чтобы вы ничем не выделялись. Будем считать, что вас приняли в ближний круг. Круто!» С похоронным энтузиазмом откликается Лери. «Ты мне тоже очень понравилась!» Арабелла еле сдерживает смех и, снова сжав ладонь Миры, спрашивает. «Ты готова мне поверить?» «Обещаю! Ни я, ни Арм не дадим тебя обидеть!» На долгую минуту в комнате повисает напряженное молчание. Ответа принцессы ждет не только Ее Императорское Величество но и мы с Лири. «Я думаю, что могу вам довериться», — тихо проговаривает Мира. «В панике переглядываюсь с Валейт. Как мы привязку-то организуем, если Мира заблокирована? Неужели принцесса все же решилась принять мою помощь и попробовать раскрыть каналы?» Пока я веду немой диалог с Лири, Белла шумно выдыхает. «Фух, как гора с плеч!» А теперь... Пока мы ждем пробуждения моей штатной Сони, расскажите, какие красавчики учатся в Эларии. И вообще, как вам тут? Нравится? Слышала Бальвус, так и продолжает криком стекла крушить. Стекла? Принцесса приподнимает брови. У нас тут в инсектарии. Недавно все фрамуги вынесла. Завхоз еще нас в этом попыталась обвинить. А потом в столовой она так испугалась Шушека, что визгом разбила витражные окна. «Так-так-так...» Белла озадаченно бьет себя указательным пальцем по губам. «У жадми, хоть она и не признается, есть определенная неприязнь к моим любимцам. А Шушек, случайно, у нас не бабочка?» «Лунный мотылек. Машинально поправляю ее я». Вытягивая шею и заглядывая за ее спину. Просто потому, что замечаю за стенами домика знакомые силуэты. Мимо, направляясь к себе, проходит Ильке в компании остальных сокурсников. Раз важный разговор закончен, мне надо перехватить моего пока жениха. Серьезно, императрица даже подпрыгивает на месте, разворачивается в полете. И смотрит на меня таким восторженным взглядом, что я неосознанно подбираюсь в кресле. Ну да, отвечаю, а потом запоздало вспоминаю реакцию Клео и магистра Делавир. Шушарики ведь местные легенды и священные создания. А можно, можно я на него взгляну? В глазах Арабеллы столько мольбы, что я не могу отказать. Конечно. Быстренько поднимаюсь и направляюсь к спальням. Тонкая нить, связующая меня с шушем силы, безошибочно подсказывает, куда носильщики доставили мои вещи. «Привет, звезда!» — проговариваю я, хватая стеклянную клетку-витрину. Шуш, спящий в теплом коконе, просыпается и осоловело смотрит на меня. Пойдем, будешь императорское величество развлекать». Будто поняв меня, мотылёк тут же встряхивается, и все то время, пока я несу клеть обратно, малыш старательно прихорашивается и чистит крылышки. «Вот!» — ставлю нашу легенду на столик и удивляюсь умилительной улыбке, в которой расплывается Белла. «Это невероятно!» — принимается ворковать та, встав с кушетки и разглядывая хорохорящегося шуша кружится вокруг него, будто боится побеспокоить малыша. «Вы меня простите, но у меня возникло неотложное дело». Я пячусь к выходу, на ходу присаживаясь в реверансе. На немой вопрос Миры одними губами произношу имя Эрто. «Да-да», — машет ладошкой Арабелла, полностью сосредоточившись на мотыльке. Уже у самого входа меня притормаживает Лири. «Кара», «Обязательно скажи Ильке, что слышала его слова через сетевики». «Зачем?» «Он будет врать, говорить, что ты все придумала. Тебе послышалось», — уверенно заявляет подруга. «А сетевики не врут». «А точно ведь?» «Я киваю, понимая, что валит дельную вещь подсказала». «Можно вытащить его из клетки?» Слышу звон открываемых створок, и дергаюсь вперед. «Не стоит этого проказника выпускать!» «Иди!» Лири практически выталкивает меня из домика и ободряюще подмигивает. «Я присмотрю за ними. Если что, усыплю!» «Спасибо!» Широко улыбаюсь подруге, чувствуя благодарность. «Как хорошо, когда есть на кого положиться!» Оказавшись снаружи, быстро определяю, куда мне нужно идти. Парни так гогочут, что не услышать их просто невозможно. Иду, чеканя шаг, и будто черпая из этого действия уверенность. Сейчас или никогда. Я вытрясу из Ильки всю правду. И после этого разговора либо у меня появится официальный жених, либо я стану свободной.